Глава 2. В нашем мире все можно узнать в интернете. Там я и нашла номер, который сейчас набираю. Он в моей записной книжке появился недавно. Как-то одним необремененным работой вечером мне было скучно, и я решила поискать во всемирной паутине информацию о своих немногочисленных родственниках. Их, прямо скажем, немного, целых два человека – мать и сводный брат. Мы не виделись примерно 10 лет, и я надеялась еще парочку не встречаться. Только вот... «Поторапливайся, девочка, моя смена заканчивается». «Хорошо», – спешно киваю охраннику. «Хороший дядька, я помогала ему пару раз, одолжила деньги. Теперь он рискнул мне помочь, возможно, лишиться за это работы. А возможно, я опять смогу подкинуть ему деньжат». «Ну же, возьми телефон». «Время детское, около трех ночи, но я знаю, что плохие взрослые мальчики в такое время ещё не спят». «Алло? Артём? Да, кто говорит?» «Это Эля». Повисает молчание, от которого у меня подгибаются колени. «Он мой последний шанс. Стискиваю трубку со всей силы. Пожалуйста, пусть он меня вспомнит». «Твоя сестра?» – даю подсказку. «У меня нет родственников, вы ошиблись номером». Короткие гудки. Чёрт, он, наверное, решил, что это развод по телефону. Нужно было начать разговор с другого. Только вот времени вести светские беседы у меня совсем нет. Белобрысый гад. Я готова отдать почку, он меня вспомнил. Вон как голос изменился. Охранник вопросительно на меня поглядывает, когда я повторно набираю старательно заученный номер. Надеюсь, он не успеет отправить меня в чёрный список. Я так просто не сдамся. Торчать в этом подвале, когда на дворе лето, в мои планы не входит. Да? Артём, набирая в грудь больше воздуха, помоги мне, это правда я, хочешь, докажу. Не дожидаясь его ответа, я выдыхаю и начинаю рассказывать. Вываливаю всё, что помню о тех трёх годах, когда мы ещё были семьёй, друзьями, самыми близкими людьми на свете. Как было сладко и больно одновременно. Я даже не знала, что столько всего хранится в моей памяти. Долгие годы я запрещала себе вспоминать все, что было связано с Артемом. Это причиняло боль, почти физическую. Ныла душа, ломила все тело. Наши отношения всегда были запретными, и ничего хорошего из этого не вышло. Ни для кого из нас. «Достаточно». «Что значит достаточно? Я еще не дошла до самого интересного». Пусть только посмеет бросить трубку, как последняя истеричка. Деньги нужны? Кто же спрашивает такое сразу? А как же вопросы типа «Что случилось?» «Где ты, сестренка?» «С тобой все в порядке?» «Я так скучал и рад тебя слышать!» Последнее, конечно, не про нашу семью. Явный перебор. Если бы он по мне скучал, то отыскал бы хоть раз за эти десять лет. Я на него могла посмотреть, тихо штудируя интернет, вбивая в поиск «Николаев Артем – бизнесмен». Он вряд ли мог найти информацию обо мне таким способом. Да, чего уж кривить душой, раз у нас завязался столь честный разговор. Нет. Артем! Горло судорожно сжимается. Я тебе все отдам. Не сейчас, но... Мне от тебя ничего не нужно». Эля с нажимом на моем имени произносит до боли знакомый голос в холодной телефонной трубке. — Я бы никогда не позвонила, — говорю совсем тихо, — не посмела беспокоить. Ты же не слышал и не видел меня все эти годы, как ты и хотел, но сейчас ты мне правда очень нужен. И твои деньги, конечно же. Неужели он не понимает, чего мне стоило так унизиться? После всего, что мы пережили, он последний, чей номер я могла набрать. По факту у меня никого нет для таких звонков. Даже в телефоне на экстренном наборе стоит номер моего адвоката. И всё. Где ты? Получается, он согласен? Даст мне денег? Губы непроизвольно растягиваются в подобие улыбки, которую я тут же прячу, уткнувшись подбородком в своё голое плечо. Спешно называю адрес. Название казино, в котором работаю, улицу, торопливо объясняю, как проехать. «Говорю, говорю, несу уже какой-то бред про благодарность, что обязательно ему все верну или расплачусь как-то иначе. Сама еще не знаю как, но я обязательно ему все отдам». Артем меня жестко обрывает. «Сумма». Мне страшно озвучить ее вслух. Вдруг он передумает. Поэтому я медлю. А когда говорю, на том конце трубки повисает оглушающая тишина. Я опять начинаю паниковать. «Он же не передумает?» Только что ведь был согласен. — Ладно, — прочищает горло. — Я заберу тебя оттуда. Это твой номер? — Да, но его сейчас, скорее всего, заберут. Мне дали позвонить. Дай трубку кому-нибудь. Я передаю телефон охраннику. Он смотрит на меня вопросительно, но все же прикладывает трубку к уху. Стоит несколько секунд, выслушивает то, что ему говорит Артем, а потом уходит, оставляя меня одну. Я плюхаюсь назад на кушетку, свожу колени вместе и кладу на них руки. Принимаю самую невинную позу, на которую способна, и жду. Счет пошел на минуты. До утра осталось три с половиной часа.